Где-то в Америке. В Нью-Йорке Салиму страшно, и потому он изо всех сил цепляется за чемодан с образцами, защищая, прижимает его к груди. Салим боится черных людей, которые косо смотрят на него. Боится евреев, одетых во все черное, при бородах, шляпах и пейсах. Этих он может распознать, а сколько тут еще неузнанных. Он боится самих толп, которые всех лет, ростов и цветов кожи извергаются на тротуары из высоких-превысоких грязных домов. Он боится завывающего блу-бла-машин. Он боится даже воздуха, который пахнет тут грязно и сладко и совсем не похож на воздух Амана. Вот уже неделю салим в Нью-Йорке, в Америке. Каждый день он ходит в две, иногда в три конторы, открывает свой чемодан с образцами, показывает медные безделушки, тускло поблескивающие кольца, пузырьки и крохотные фонарики, модели Empire State билдинг статуи Свободы и Эйфелевой башни. Каждый вечер он посылает факс домой в Мускат, Шурину Фуаду и рассказывает, что не получил заказов, или... Был однажды счастливый день, что получил несколько заказов, но, как болезненно сознает Салим, недостаточно, чтобы покрыть стоимость авиабилетов и счет в отеле. По непонятным Салиму причинам, деловые партнеры его Шурина заказали ему номер в отеле «Парамаунт» на 46-й стрит. Салима отель сбивает с толку, пугает его и вызывает клаустрофобию. Такой дорогой, такой чужой. Фуат – муж сестры Салима. Он не богат, но на паях владеет небольшой фабрикой по производству сувениров. Все делается на экспорт. В другие арабские страны, в Европу, в Америку. Салим работает у фуада уже полгода. Фуат его немного пугает. Тон фуатовых факсов становится все жестче. По вечерам Салим сидит в своем номере, читает Коран, который говорит ему, что и это пройдет, что настанет конец его пребыванию в этом странном мире. Шурин дал ему тысячу долларов на мелкие дорожные расходы, и деньги, которые казались при огромной суммой, когда он брал их, испаряются прямо на глазах. Когда он только прибыл сюда, Салим, побоявшись, что его примут за дешевого араба, то и дело давал на чай, всем и вся, с кем сталкивался, раздавал долларовые бумажки. А потом он решил, что его имеют, как тут говорят, может, даже смеются у него за спиной, и совсем перестал это делать. В первую свою поездку в подземке он потерялся и опоздал навстречу. Теперь он ездит на такси только, когда нет другого выхода, а в остальное время ходит пешком. Он, спотыкаясь, входит в слишком жарко натопленные офисы, щеки у него окоченели от холода, потеет в тяжелом пальто, а ботинки у него отсырели от слякоти. И когда, дуя вдоль авеню, которые идут с севера на юг, а стрит из запада на восток, вот как все просто, и Салим всегда знает, куда ему повернуться, чтобы стать лицом к Мекке, ветры бьют его по щекам снегом. Он никогда не ест в отеле, потому что пусть партнеры Фуады и платят за номер, еду Салим должен покупать сам. Нет, он покупает себе провизию в жарких закусочных, где готовят фалафель, и в мелких продуктовых лавках. Многие дни он проносил еду к себе наверх тайком, под полой, пока не понял, что никому нет до этого дела». И все равно ему не по себе, когда он вносит пакеты с едой в тускло тусклоосвещенный лифт. Салиму всегда приходится нагибаться, чтобы найти нужную кнопку, нажав которую он попадает на свой этаж. А потом в крохотную белую комнатушку, куда его поселили.